Глава вторая Система, в которой разместился логистический узел, походила на улей. От суеты захватывало дух. Сотни кораблей всевозможных размеров сбивались стайки или цепочки, а в отдалении грузовозы непрерывно прыгали в гиперпространство или появлялись из него. Точками притяжения, по всей видимости, служил разбросанный по системе десяток массивных сухогрузов с безобидными гражданскими кодами регистрации. Возле каждого роились более мелкие корабли, ожидающие своей очереди пристыковаться для разгрузки. По периметру дежурили несколько боевых кораблей среднего размера, между которыми сновали сит-истребители, выстроившиеся в звенья для несения дозора. Фейра видела подобное лишь однажды, когда посетила систему, в которой только что сошедший со стопелей звездный разрушитель готовился принять на борт припасы и экипаж. Но столь грандиозного зрелища ей еще не попадалось. Коммодор со злорадством отметила про себя, что место назначения и впрямь оказалось в часе и 32 минутах лета от точки отправления, что подтверждало верность расчетов Трауна. Ей было любопытно, впечатлен ли Ронан проницательностью гранд-адмирала. Судя по каменному выражению лица пассажира, когда тот соизволил явиться на мостик, совсем не впечатлен. «Заместитель директора Ронан!» — поприветствовал его с мостков Траун. «Или вы предпочитаете, чтобы к вам обращались по званию, полковник?» «Любой вариант подойдет!» «Но что предпочитаете вы сами?» — настаивал гранд-адмирал. «Смею предположить, что военное звание вам присвоили для проформы!» Щека Ронана дернулась. «Возможно, и для проформы!» но и практическая польза от него есть. Вы не поверите, если я скажу вам, насколько пренебрежительно военные чины относятся к гражданским и их приказам». «Как раз-таки поверю», — Траун указал на передний обзорный экран. «Объясните, что здесь происходит?» Ронан презрительно скривился. «Нетрудно догадаться». Фейра различила в его голосе снисходительность, переходящую в высокомерие. Из ближайших секторов стекаются партии грузов и аккумулируются на больших кораблях, которые доставят их к звездочке. При такой организации процесса конечную точку разгрузки знают только тщательно отобранные и проверенные экипажи. — Это, конечно, понятно и так, — незлобиво заметил адмирал. — Я хотел знать детали. — Что за детали? — Какие корабли? «Прилетают из каких систем и секторов?» — пояснил Траун. «Списки капитанов и членов экипажей, грузовые декларации и информация о компаниях-поставщиках». «При здесь это?» — сдвинул Броверонан. «Ваша задача — избавиться от гролоков». «Моя задача — решить вашу проблему», — поправил его гранд-адмирал. «И для этого мне нужно знать все, что хоть как-то с нею связано». «Все упирается в вопрос безопасности», — возразил Ронан. «Если бы эта информация имела значение для решения проблемы, допустим, вам бы ее раскрыли». «Но она не имеет. Я придерживаюсь иного мнения. Полагаете, нам следует поинтересоваться у директора Кренника, что он думает по этому поводу? Или запросить указание у самого императора?» Ронан поджал губы сердито, отвернувшись к обзорному экрану. После секундного оцепенения он выпустил воздух сквозь зубы. «На одном из грузовиков должен быть портовый инспектор», — неохотно допустил он. «Возможно, он даст списки по моей просьбе». «За связь на Химере отвечает старший лейтенант ломар Траун указал на вахтенную яму. «Он поможет вам отправить запрос». Он ткнул пальцем в обзорный экран. «А пока что меня интересует. Это и есть один из тех самых Гроллоков?» Ронан тихо фыркнул. «Да». Фейра придвинулась ближе. В слепящем свете бортовых огней, снующих мимо кораблей, сразу и не разобрать было, что возле близлежащего грузовоза то ли парит, то ли летит, хлопая крыльями, какая-то тень. Судя по вытянутому туловищу, кожистым крыльям и усатому рыбообразному рту, это и впрямь был родственник майнаков. Очень разожравшийся родственник. Майнаки редко вырастали больше двух метров в длину, а эта тварь вымахала на все пять, и размах крыльев был подобающий. Только из-за размера ее уже можно было счесть не мелкой помехой, а существенной угрозой. «Шустрый!» — заметила она. «Мне кажется, Майноки так умело не лавируют». «Как и сказал директор Кренник, Гроллоки доставляют серьезные проблемы», — протянул Ронан. «Он что, нашел чем поживиться?» «Я потерял его из виду». «По-моему, он прицепился к тому грузовику модели VCX-200», — Гранд-Адмирал указал на корабль, возле которого вился Гроллок. «Лейтенант Пайронди? Сэр?» — тут же отозвалась старший офицер-артиллерист. «Лейтенант, ваш вывод. Если нам понадобится сбить это существо, как это лучше сделать?» «Быстрее всего турболазером», — рассудила она. «Но учитывая, сколько вокруг гражданских, рискуем зацепить их в случае промаха. А в случае попадания не останется материала для изучения», — добавил Траун. «Да, сэр, это вторая сторона медали», — согласилась она. «Зато если взять одну лазерную пушку, что вы там собрались изучать?» — встрял Ронан. «Я думал, савид дал вам всю информацию, которую собрала губернатор Хейвленд». «Верно, дал», — подтвердил грант адмирал «Но я предпочитаю собирать досье собственноручно». Ронан хотел было возразить, но передумал. И только взмахнул руками, будто извинялся. разумеется «Не буду вам мешать». «Благодарю». «Лейтенант, продолжайте». «Лазерные пушки в таком столпотворении надежнее», — сказала Пайронди. «Но для этого нужно подобраться поближе к мишени. Есть еще лучи захвата, у них дальность действия побольше, чем у пушек. Но я не уверена, что мы сможем сфокусировать луч, чтобы захватить настолько мелкую цель, да еще такую непоседливую». «А ионные пушки?» — осведомилась Фейра. боюсь они здесь не помогут комодор покачала головой паиронде по учитывая в какой среде живут гроллоки к конным выбросам они скорее всего устойчивы к тому же они похоже приспособились к солнечному ветру заметил траун лейтенант ваши выводы в общем и целом обоснованы, но любая умозрительная теория в первую очередь должна быть проверена практикой. Начнем с сонных пушек и посмотрим, что из этого выйдет. Из его затеи ничего не вышло. Расположиться на позиции для стрельбы оказалось проблематично с самого начала. С одной стороны, по мере приближения Фейра было хорошо видно, что мишени у них хоть отбавляй. Сотни темно-серых тварей мозолили глаза в поисках силовых кабелей и плохо защищенных датчиков. а то и вовсе сидели неподвижно, присосавшись к обшивке. Но с другой стороны, как и предполагала Пайронди, они метались настолько беспорядочно, что захватить цель было нереально. Спустя час безуспешных попыток прицелиться, Траун приказал выбрать Гроллока, который уже прицепился к какому-нибудь грузовику, и выстрелить по нему. Но и это оказалось пустой тратой ресурсов. Оправдывая другую догадку Пайронди, Гроллок, как ни в чем не бывало, упорхнул из облака заряженных частиц. А вот грузовику не настолько повезло, и как только на нем ожила система связи, капитан разразился угрозами дойти до самих Кренника, Таркина и даже Императора, чтобы они проучили тупого вояку со звездного разрушителя. Трауны эти вопли, казалось, не трогали. Зато Ронана задели заживое, и Фейра не могла оторвать глаз от того, как он меняется в лице, выслушивая пылкое возмущение. В какой-то момент ей показалось, что он сам вот-вот бросится к пульту связиста и позвонит Креннику. К счастью для него, он решил не вмешиваться, о чем, скорее всего, пожалел, когда Траун приказал выстрелить еще по трем гролокам, распластавшимся на других кораблях. «Интересно», — произнес Гранд-Адмирал, выслушав очередную порцию ругательств из динамиков. «Коммодор, вы обратили внимание, по каким векторам Гроллоки уходили после наших залпов?» Фейра сдвинула брови, напрягая память. Насколько она могла судить, Гроллоки просто соскальзывали с обшивки и улетали прочь. По всей видимости, Траун успел заметить что-то еще. «Нет, сэр, не обратила». призналась она. «Поскольку подбить их не удавалось, я сразу же переключала внимание на повреждения кораблей». командир Хаммерли, вы видите на дисплее показания датчиков», приказал Траун, «посмотрим еще раз». Внимательно изучив записи, Фейра с третьего раза разглядела закономерность. На четвертом просмотре она утвердилась в этой мысли. «Гролоки следуют за потоком заряженных частиц», заявила она. «Очень хорошо», — похвалил Гранд-адмирал. «Командор, покажите запись еще раз». «Коммодор, какие у вас предположения?» Фейра сосредоточенно уставилась на дисплей. «Трудно сказать, сэр», — протянула она. «Возможно, залп сбивает их с толку, как насекомых, которые следуют за лучом светового стержня, принимая его за Луну». А может, они пожирают сами ионные частицы? Господин заместитель обернулся к нему Траун. «У вас есть какие-нибудь идеи?» «В моем представлении проблема целиком ваша, не моя», — брезгливо отозвался тот «Готов поделиться идеей, что вы впустую тратите время». Он помолчал, и Фейра снова показалось, что он мысленно перенастраивает шаблон общения. Впрочем, «Вы вольны распоряжаться своим временем как угодно», — уже спокойнее добавил он. «Если вам хочется тратить его на углубление познания о Гроллоках вместо того, чтобы убивать их, вам и карты в руки». «Мы ценим ваше терпение», — сказал Траун. «Лейтенант по Пайронди, прикажите рассчитать данные для стрельбы из лазерных пушек. Господин заместитель директора Ронан желает лицезреть, как можно убить Гроллока». Залп ионной пушки мог вывести корабль из строя на время от нескольких минут до пары часов. Но редко, когда урон был непоправимым. а выстреле из лазерной пушки такого не скажешь, поэтому Траун поставил артиллеристам жесткие рамки, куда они могут стрелять, с какой частотой и мощностью. Результат был еще плачевнее, чем в случае с ионными пушками. За два часа... В зону обстрела попало лишь три Гроллока, да и по тем промазали из-за их непредсказуемых метаний. «Теперь перейдем к турболазерам», — с нарочитым терпением поинтересовался Ронан, когда последний выслеженный ими Гроллок скрылся из вида за грузовиком серии YT-2400. «А вось кучным выстрелом подпалите одному из них крылья!» «Адмирал!» — озабоченно воскликнула хамерли «Грузовой корабль «Аланар-Н-3», идущий по курсу 247 на 33, мы зарегистрировали беспорядочное маневрирование и разгон гиперпривода. Вижу на его корпусе от четырех до шести гроллоков». «Погрызли силовые сигнальные кабели», — с горечи выплюнул Ронан. «Если он сейчас прыгнет, ионные пушки!» — рявкнул Гранд-адмирал. «Стреляйте по Аланару». Но они не успели. Едва Химера выпустила потеряющему управление грузовику залп заряженных частиц, как он заребил и исчез в гиперпространстве. Ронан выругался сквозь зубы. Минус один. Еще и груз, наверное, не успел сдать. Фейра прищурилась. «Груз?» — переспросила она, повернувшись к пассажиру. «Это все, что вас волнует? Груз?» «И судьба экипажа тоже». Сыдя слова, Ронан ожег ее взглядом. «Я не изверг какой-нибудь». «Разумеется», — Фейра лишь слегка смягчила тон. «На самой грани, чтобы ее нельзя было обвинить в нарушении субординации». «Сколько кораблей вы потеряли таким образом?» — осведомился Траун. «Не знаю», — буркнул Ронан, переведя на него сердитый взгляд. «Слишком много. Какая разница?» «Они всегда так пропадают?» «К чему этот вопрос?» — рыкнул заместитель директора. «Конечно, пропадают. Проклятые Гроллоки вгрызаются в кабели, пока не откажет гиперпривод, и корабли остаются блуждать где-то между звездами». «Это нерационально», — рассудил Гранд-адмирал. «Гроллоки нападают именно на ту часть корабля, которая лишает их свободы передвижения и источника пищи». «Если вы не заметили, эти твари не отличаются сообразительностью!» «Допустим», — кивнул инородец. «Кажется, вы предлагали переключиться на турболазеры?» «Что?» — то, как Ронан поморщился, позабавило Фейра. «Мало кто мог так непринужденно подхватить нить заглохшего разговора, как траун, и многих собеседников это зачастую озадачивало». «Хм, вообще-то нет». «Я просто пошутил!» а, а, кивнул грант адмирал «Но в каждой шутке есть доля правды. Пора сменить стратегию!» Он добавил уже громче. «Капитан Добс, вы все видели?» «Да, сэр!» — раздался из динамика голос командира пилотов Сид-защитников. Фей раздвинула брови. Она напрочь упустила момент, когда Траун подключил к беседе капитана. «Что скажете?» — обратился к пилоту грант — Сэр, будет непросто, — без обиняков ответил Добс. — Они шустрее и маневреннее любого истребителя. Но мне кажется, что удастся добыть для вас трофей. — Очень хорошо, капитан, — одобрил Траун. — Вылет по готовности. Мы найдем для вас цель. — Слушаюсь, сэр. — Что вы затеваете? — спросил Ронан. — Кто такой капитан Добс? «Капитан Бендж Добс в настоящее время командует моей эскадрильей сит-защитников». Фейра вздрогнула. Должность, которую в настоящее время занимал Добс, перешла к нему от капитана Волта Скерриса, погибшего в бою над Латалом из-за неуемного желания полихачить. К несчастью, лихачество Скерриса подкреплялось безупречным мастерством, которое эскадрилье под командованием Добса даже не снилось. Вот где намечалась серьезная проблема. Как только Траун разберется с Гроллоками и самоустранится из этой мелочной перепалки между Кренником и Таркином, Химера вернется к месту службы, где не стихают бои. Оставалось только надеяться, что к тому времени Добс и его птенцы Уже оперятся. Один-два раза Ронану уже доводилось видеть, как работают хваленые сит-защитники Трауна. И это его не особо впечатлило. Нынешний вылет не стал исключением. Пилоту, тому самому допсу хватало мастерства лавировать между спешащими по своим делам кораблями, будто он сам был гигантским гролоком, только с тремя фирменными крыльями вместо двух. Каждый раз, когда оператор систем наблюдения выдавала ему новую порцию координат, он тут же перестраивался, резво преследуя мишень с чуть ли не убийственным упрямством. Но резвость и упрямство не означали, что его ждет успех. За два часа бесплодной погони Добс ни на шаг не приблизился к цели. Гранд-адмирал тем временем, похоже, и вовсе потерял интерес к охоте на Гроллока. Он ушел с мостика минут через десять после вылета допса и завел разговор с комодором Фейера в одной из вахтенных ям, оставив Ронана в одиночестве наблюдать за безуспешными кульбитами пилота. Высокопоставленные флотские офицеры. Пустышки в мундирах. Вот кто они все. Ронан глубоко вдохнул. Все вокруг кричало о плохой организации, начиная от увлечения трауна бесполезными особенностями поведения гроллоков и заканчивая бесплодной пальбой изонных пушек и провальной погоней пилота за своенравной добычей. Директор Кренник всегда требовал от своих подчиненных эффективности и Ронан годами оттачивал способность добиваться результата, прикладывая минимум усилий. но на борту Химеры перед ним стояла иная задача. Да, он хотел, чтобы Траун избавил их от гроллоков, но не самым быстрым и экономным способом. Чем дольше грант адмирал топчется на месте, тем выше шанс, что он не уложится в поставленный директором Кренником срок, после чего столь необходимые финансы беспрепятственно перетекут от СИД защитников к законному получателю. Звездочки. «Что скажете, господин заместитель?» Ронан вздрогнул. Он был так поглощен метаниями Добса и собственными мыслями о всеобщей некомпетентности, которая окружала Звездочку со всех сторон, что не заметил, как к нему подошел грант адмирал «Как я и сказал еще два часа назад, это пустая трата времени. Даже ваш хваленый сит-защитник не может за ними угнаться». «Согласен», — кивнул Траун. но только потому, что гроллоки шарахаются от него». Ронан фыркнул. «Конечно, шарахаются. Он для них угроза. А вот в этом и кроется корень проблемы», заявил грант-адмирал. «Комодор!» «Лейтенант Фента сообщает, что все готово, адмирал», доложила Фейра из вахтенной ямы. «Запускайте». Ронан нахмурился. «Запускайте». Он выглянул наружу. «Вот оно что». Не прошло и пары секунд, как из-под брюха Химеры, где располагался ангар, вынырнул еще один сит-защитник. Чиркнув мимо носа звездного разрушителя, он направился к скоплению грузовиков. «Это еще зачем?» — спросил Ронан. «Вы что, хотите загнать Гроллока в стойло? Могу сразу сказать, что с двумя кораблями это ничуть не легче, чем с одним». «Согласен», — повторил Траун. но лейтенанту Фента отведена роль отнюдь не загонщика. А какая? Краем глаза Ронан уловил, как на лицо Трауна наползает улыбка. «Приманки», — ответил он. «Лейтенант Хаммерли, отправьте полную сводку показаний датчиков на Защитник-2. Слушаюсь, сэр. На тактическом дисплее возникло схематичное изображение сит-защитника». Ронан наклонился к дисплею. «На первый взгляд все показатели были в норме, только на одном крыле красовалась сияющая дуга. По корпусу шел ток высокого напряжения. Я приказал установить шунт, который отвел электрический ток от шестой лазерной пушки на внешнюю проводку», — пояснил Траун. «Сейчас посмотрим, каков на него спрос». Спрос на электричество оказался громадным. Защитник Фенте едва успел поравняться с ближайшим грузовиком, как с кораблей уже сорвались три Гроллока и стремительно бросились в погоню. «Они быстрее, чем я думала», — пробормотала Фейра. «Верно», — согласился Траун. «Будет интересно узнать, как они развивают такую скорость». «Капитан Добс, полагаю, добыча уже заждалась». «Будет сделано, сэр», — тут же отозвался пилот. «Брать живым или мертвым?» «Для начала ограничимся мертвым», — решил грант-адмирал. «Если понадобится, сделаем еще один вылет за живым». «Предлагаю сосредоточиться на третьем гроллоке из той группы, что преследует лейтенанта Фента. Видите его?» «Тот, что тащится позади всех, вижу, сэр». «Судя по относительной медлительности, он сыт», — продолжил Траун. сбейте его «Слушаюсь, сэр! Фэнто, возьми на 20 градусов вверх и вправо и держи вектор! Принято!» Ронан был вынужден признать, что маневрирование, которое разворачивалось на его глазах, было чуть ли не самым точным и искусным из всех виденных. Пока Фэнто шел ровным ходом, Добс нагнал группу и пристроился в хвосте Гроллока, на которого указал Гранд-Адмирал. Хватило одного кучного залпа лазерного огня, чтобы размеренные движения крыльев превратились в судорожное трепыхание, которое вскоре затихло. Само собой, после этого оставался нерешенным вопрос транспортировки тушки до химеры. Ронан полагал, что Траун прикажет отправить за ней челнок, но Добс справился своими силами. Подлетев вплотную к простреленному гролоку, он разместил острые концы одного крыла по обеим сторонам его туловища и резко раскрутил корабль. От стремительного движения вытянутое тело существа прочно застряло внутри крыла. После этого защитник вальяжно развернулся и вместе с истребителем Фента направился к Химере. «Великолепно!» — похвалил Траун. «Коммодор!» вступайте в медотсек и убедитесь что операционные и дроиды готовы к приему материала слушаюсь сэр поднявшись из вахтенной ямы по лесенке фейра направилась к кормовому мостику где располагались турболифты у вас есть дроиды которые могут вскрыть труп изумился ронан пришлось над ними потрудиться пояснил грант адмирала На имперских военных кораблях не держат экзобиологов, если только задание не предполагает их прямого участия. Однако в базах данных «Химеры» есть установочные файлы для экзобиологических программ. Мы перепрограммировали двух дроидов-хирургов 2.1.b. Этого должно хватить. Я не знал, что на флоте запасаются подобными мелочами. Обычно не запасаются. подтвердил его сомнения Траун. «Но я предпочитаю подготовиться к любому варианту развития событий». Ронан мысленно поставил галочку. Другими словами, Траун нашел пробел во флотском обеспечении и собственноручно позаботился о том, чтобы его заполнить. Он невольно почувствовал, что инородец слегка поднимается в его глазах. «Идемте!» Гранд-адмирал сделал приглашающий жест в сторону кормового мостика. «Давайте посмотрим, что за твари так досаждают директору Креннику!»